Глава 5 После пары недель в родном замке Мервина мы перебрались в Квейн, город, который дракон окончательно облюбовал как свою резиденцию. Тихое старое место, где никогда ничего не происходило, постепенно становилось новой столицей. Карас де каант конфисковал у местного барона его городскую резиденцию, большую, хорошо укрепленную старинную крепость в самом центре города – Но любезно оставил ему все остальные владения. Именно здесь, в правом крыле здания, жили мы с Мервином. В первый же день я встретила кузена Тора и несколько именитых сановников его отца, видела и послов из стран отдалённых от нас океаном. Тоже Эльтуань, но с немного другим разрезом глаз и цветом кожи, смуглее нашей. Там, где они жили, солнце светило слишком ярко. Впрочем, присутствие живого дракона внушало им не меньше благоговения, чем жителям островной империи. Что ж, в последних войнах со сдвоенным миром они не участвовали. Со стороны дракона им бояться было нечего. Заключались союзы. В главном храме властелина его именем и именем совета приносились клятвы. Карас не собирался повторять ошибок своих предшественников, оставивших мир Эльтуань без присмотра. Однажды, сломив барьер и проникнув внутрь, он не уйдёт, пока не убедится, что повторения грабительских набегов не будет. Иногда я начинала думать, что он не уйдёт никогда. На третий день нашего пребывания в Квене, в перерыве между приёмами двух послов, дошло дело и до меня. Карос был очень корректен, даже вежлив, не произносил ни слова угрозы, без чего наши прежние встречи обычно не обходились — но беседа все равно походила на допрос. Дракона интересовало все, что случилось со мной во время похищения, и потом в лабиринте. Все имена, все детали, все ощущения. Я рассказала даже о встречах с братьями, хотя это самое личное, что он мог потребовать. Говорила я и о том, что, по мнению хранителя лабиринта, от моего выбора будет зависеть судьба народа. Дракон не удивился. Лишь кивнул задумчиво и посоветовал поискать в архивах записи о моём прадеде. Осмелев от его почти благожелательного отношения, я даже спросила о том, что случилось с Неольфом. Однако так хорошо хорошее настроение Декаанта не распространялось. Он лишь приподнял брови, словно удивляясь проявленному нахальству, и сообщил, что больше меня не задерживает. Выйдя из тронного зала, я огляделась по сторонам. «Вот и Мервин». Высокая тень отделилась от колонны. Таирт подошёл, обнял меня. Потом заглянул в глаза и спросил почти серьёзно. «Ну как, не съел он тебя?» Я вздохнула. «Повезло, сегодня он сыт». Основные архивы дракон сжёг во время последней битвы, но некоторая их часть, находившаяся в Квейне, осталась целой. Мы спустились вниз, в подземелье крепости, где в тщательно зачарованных залах хранилась история моего народа. Мы — это я и Мервин. Хотя после возвращения прошло уже несколько недель, Таирт никуда не отпускал меня одну. «Двух похищений более чем достаточно», — говорил он, когда, устав от постоянного присмотра, я пыталась протестовать. Впрочем, в глубине души я прекрасно понимала. Мервин прав — Я даже не спорила, когда он навешивал на меня следящие нити, только морщилась, пока они впитывались в одежду и волосы. Ощущение их слияния с моей собственной магией неприятно напоминало щекотку. Хранитель архивов, сухонький старичок, испуганно вздрогнул, когда увидел нас. Обычной реакцией простых эльтуань на появление Мервина были страх и неприязнь, граничащие с ненавистью на моё, тревожное ожидание, смешанное с надеждой. В глазах наших людей я была последним символом свободного прошлого, а ныне — заложницей дракона. Мервин же — предателем, сделавшим власть дракона возможной. Я осторожно листала старый пергамент, принесённый хранителем, ища нужное. А Мервин просто сидел рядом и смотрел на меня. Последнее время я постоянно ловила на себе его долгие взгляды. Если упоминала об этом вслух, он виновато улыбался и объяснял, что соскучился. Вот только в его глазах, наряду с привычной нежностью, я слишком часто замечала болезненную тоску. «Нашла. Я указала на нужные страницы. Садись ближе. 383 года назад», — сухими строками сообщала хроника, «во время предпоследней войны мой прадед, незадолго перед тем зашедший на престол, попал в сдвоенном мире в плен. Женщина из народа двусущных помогла ему бежать, и, вернувшись, во исполнение данного ей обещания, король объявил, грабительских набегов больше не будет. Его решение возмутило знать, благородным эль требовались новые рабы и новые богатства. Противостояние длилось около 200 лет, потом, под давлением магов Арита, прадед сдался. Все его последующее правление — Набеги продолжались. Я отодвинула пожелтевшие листы. Вот оно что. Сумел бы предок настоять на своем, и все стало бы так, как показал мне хранитель лабиринта. Чудо при Трааде, завет с драконом. Очевидно, в том несбывшемся прошлом прадед заручился поддержкой жрецов, противопоставив их влияние давлению мага Фарита. Сумел напрямую договориться с драконом, жившим в то время, и тем самым укрепил свою власть, пошапнувшуюся из-за противостояния знатным родам королевства. Непростое решение, но возможное. Но что должна буду сделать я? У меня не было никакой власти, ни реальной, ни номинальной. От меня ничего не зависело. Или же я просто не видела иного пути реальности? Как не сумел увидеть прадед? «Стало известно, что, хотя щиты над нашим миром готовы, Кадари продолжают строить ветвь Бьель-Хелла», — рассказал мне Мервин несколько дней спустя. «А значит, они нашли способ эти щиты пробить?» — делал я вывод. «Смысла блефовать при таких затратах энергии просто нет. А что говорит дракон?» «Ничего». Таирт покачал головой. У Караса новая забота — джиннай Он сумел найти и уничтожить уже два их гнезда. Сам Карас тебе этого, конечно, никогда не скажет, но за встречу с Дженнай-полукровкой он весьма благодарен. Оказывается, и в бездне, и даже в самом сдвоенном мире давно творятся странности, но дракон никак не мог определить их источник. Сперва он полагал, что дело в адептах хаоса, но и после уничтожения их культа — Странности не прекратились. Кстати, вампиры, похитившие тебя, тоже действовали по наводке джиннай. Там начал распутываться такой змеиный клубок, что Карасу не до нас. Я вздохнула. Я просто магнит для неприятностей. Думаю, достаточно вывести меня в бездну, и все джиннай, спрятавшиеся там, выйдут навстречу. Знаешь... «Шутить о таком в присутствии Караса я бы поостерёгся». Серьёзно предупредил Мервин. «А то он и впрямь так поступит». Потом Таирт заговорил о нашей свадьбе. Карас запретил даже упоминать о ней, пока ситуация с Кадари не разрешится. Когда выяснилось, что народ изгнанников помогал сопротивлению, желая ослабить страну перед собственным вторжением, восставшие притихли». Все нападения на людей дракона прекратились. Но если всколыхнуть народ известием о нашей свадьбе, последствия непредсказуемы. Я молча кивнула. Он был прав. Кроме того, моя свадьба с мужчиной, которого все считали предателем, подорвала бы то немногое доверие, что еще осталось к имени Шарал. Колебались две чаши весов, и мое личное счастье падало в ту, что несла гибель тысячам.